Глава девятая. «Я слушаю тебя!» Раздраженный голос Джулии, словно ведро льдяной воды, окатил офицера специального подразделения, занимавшегося с самого утра постановкой с суицидником. «Когда мне отпускать, сержанты?» Неуверенно спросил капитан, смотря на мокрого от волнения парня, который совершенно не понимал сути сегодняшней специальной миссии. Но платили за нее с позволения и согласия искусственного интеллекта департамента более чем щедрые надбавки. «После трех часов». Не раньше. И не забудь отправить рапорт до конца рабочей смены. Вы хорошо справляетесь, капитан. Продолжайте в том же духе. Скинула вызов хитрой демонице и задумалась. В её голове уже практически сложился план капкан, после которого Александр Соколов будет целиком и полностью в её власти. Остаётся лишь реализовать. И в первую очередь надо подумать над лишением его права проживания в модуле. Когда у тебя нет крыши над головой, а из людей, которым ты доверяешь, лишь одна очень добрая и чувственная красотка, естественно, желание предложить съехаться. В любом случае, уже сегодня она закинет эту приманку, дав понять, что она вовсе не против подобного исхода. Он, конечно, сперва откажется. Хваленая мужская гордость. Посмотрим на твою гордость, когда ты окажешься на улице. Ну, а дальше любовь, привязанность и все прочее. Обязательно должно случиться горе или какой-нибудь шантаж, помощь с которым сможет только нечто очень-очень очень дорогое, что-то очень ценное, припрятанное их хитрым грабителем. О чём задумалась? Вошедший в свой кабинет майор Саливан не мог не заметить её отрешённый взгляд. Наконец-то пожрать привезли. Ты составишь мне компанию? А что там у тебя? Уловив ароматные нотки, не стало сопротивляться искушению оперативниц особого отдела — Стейки из мраморной говядины, сок морковный и морс из голубики, как ты любишь, чайник пуэра и рис с овощами. — Гад, знал ведь, что я на диете. — Можешь пойти в столовую и взять себе салатов, водорослей там всяких, — предложил с победной улыбкой следователь. — Ну уж нет. Делись давай, раз аппетит мой зверский разбудил. Она требовательно протянула руку и получила столовые приборы. Каких-то десять секунд и стол был очищен от ненужных бумаг и корреспонденции, и двое оперативников принялись трапезничать. «Ты так и не пояснила этот странный вызов 16-20», — нарезая стейк заинтересованно уточнил мистер Салливан. «Все просто, сам вспомни. Это как плохой и хороший коп, только не столь тупо, глупо и явно. Я посажу его на эмоциональной качели, где повсюду у него будет стресс, непонимание, горе и обида от происходящего с одной стороны». «А с другой?» «Райские обители, любовь и ласка доброй и отзывчивой Джулии». «Понятно. Привязать к себе окончательно решила». «Посадить на иглу с твоим именем?» «Хитро. Кстати, твой заказ». Открыв ящик архаичного дубового стола, майор протянул ей подержанную версию смартфона. В отличие от гаджетов, современную мебель он на дух не переносил, предпочитая качественную и дорогую классику. Порой даже антиквариат». На это хобби он и тратил практически всё своё свободное время. Осталось выручить ценный подарок жертве. Спецы ещё утром настроили телефон, и теперь он, словно самый лучший шпион, готовился к тому, чтобы отслеживать перемещения, передавать в режиме реального времени информацию и сетевые запросы. Стоит ему хоть раз дать наводку на возможное местоположение украденных сокровищ, как по делу тут же выдвинутся оперативники из главного управления. Джулия забрала смартфон и кинула его в сумочку. Только протянул руку к вилке, как резко подскочила и встала по стойке смирно. «Вызов по внутреннему интерфейсу. Кто-то из шишек», — тут же сообразил майор. «Да, мой генерал, так точно. Могу доложить сию секунду». Не моргая и словно робот, Джулия начала общение с невидимым собеседником. «Первая часть плана успешно выполнена. В данный момент организовывается плотный контакт, подчинение и привязывание ко мне объекта. До сих пор с его стороны не было предпринято никаких мер, свидетельствующих о каком-то отклонении. Группа скрытых оперативников наблюдает за ним 24 на 7. Так точно, отчет верен, мой генерал. Имел место контакт со социальными элементами. Наш шпион не сумел передать большое количество информации, но, судя по сообщению, он покинул незаконный городок 54 района Ватерленд, сумев освободиться или договориться. Точных подробностей нет. Вся информация имеется в отчете. К моменту подхода оперативников объект уже находился в жилом модуле. С ним был главарь бандформирования 54-го района, Тони Арифуэрта, кличка Тони Джа. Судя по всему, Александра Соколова ограбили. Подробности все еще собираются. Майор давно перестал жевать. А тут ему очень захотелось выпить чего-нибудь горького и противного. Надо же, столько всего произошло, а он и не в курсе. Так точно, мой генерал. Есть не жалеть средств и усилий. загляза операционист расфокусировался, и она облегчённо выдохнула. Твою ж, Саливан, есть выпить? Рейтинг потеряешь. Ты уже норму, всё. Плевать. Дай мозг в порядок привести. Чего, чего? Его вызова я не ожидал увидеть. Сам Майкл Пиклс. Говорят, в центральном департаменте он рвал металл после ограбления. Пол сотни очков SR потерял, когда мутузил попавших под горячую руку подчинённых. Да уж. У него здорово подгорает за это происшествие, раз он сам отчеты требует у исполнителей. Сколько нас таких землю носом роет со всех возможных направлений, пытаясь выискать следы? — Не знаю. Слышала, что и по неофициальным каналам поиски тоже проводят. Подключили даже их. — Кого их? — переспросил майор, доставая графин с крепким дорогим напитком. — Их. Подземелья. Лабиринт — это их стихия, и они в ней землю носом роют. Трижды их следы в нашем районе за последние 4 дня находились. Она приняла стакан и залпом осушила его, требовательно настаивая на добавке. Брось, не выдумывай. Это всего лишь легенды, повторил заказ майор. Ну-ну, ты бы был посторожней в своих выводах. Она с какой-то усталостью во взгляде посмотрела на старого друга. Приятель, товарищ. Да, отношения сложная штука, особенно между не медведями. Ты что-то знаешь? Прищурив оба глаза полушепотом, спросил офицер. «Во многих знаниях многие печали. Не ломай себе жизнь. До пенсии не так уж много осталось тебе по выслуге лет». Поставила точку в обсуждениях Джулия. «Я ему говорю, полиция — это вам не картошка, в землю сунул и растет. Полиция — это в первую очередь ответственность. Кто в случае опасности должен первым устранять угрозу?» Кто должен прикрыть даже ценой своего здоровья гражданских, когда очередной асоциал лезет с оружием к мирным жителям, включив инстинкт самосохранения? Кому, в конце концов, навесили столько чертовых инструкций, требований и ограничений, что даже пернуть в неположенной форме запрещено? Как со всем этим быть? Кругом гласность, кругом камеры, кругом запреты. На каждом офицере минимум по две онлайн-камеры висит. А работу выполнять надо, а жизнью иногда рисковать. И ради чего? Ради равнодушного взгляда очередных ломающих вывеску или урну спиногрызов, защищённых от любого наказания. Где, где это справедливость? Эмоционально закончил я и стукнул кулаком по столу. Эх, Сашка, все бы граждане были как ты. Полиции и вовсе работы не осталось бы. Подливая текилу мне в стакан и шинкуя в электрическое освещерескке очередную порцию лимона, полковник Олигов выравал максимальный согласие с моими аргументами и фактами. Вот поэтому я и считаю, что без взаимного уважения не может существовать ни одно общество. Как только уважение исчезнет, появятся претензии и конфликты, а там уже человеческая сущность сразу готова пойти на нарушение закона, отстаивая свою позицию. Поэтому взаимное уважение и стало отличительной чертой, разделяющей человечество на эпохи войн и эпохи мира. Взгляните на эти многочисленные локальные конфликты и войны во внешнем мире. Я вот сегодня к сети подключился, Первая же новостная строка война в Юго-Восточной Азии. Очередной раунд противостояния двух стран, чьи жители уже и не вспомнят корень первого конфликта. Бред же. Есть хоть в одном из горячих мест боестолкновений взаим уважение? Его нет. А возьмём любое другое место, где войны не ведутся, послушаем риторику политиков и жителей, что они говорят о соседях. И как они это говорят? Первый признак приближающейся войны. потерив заимоуважение между политиками двух стран а там и жители, ведомые зомбоящиком со своими островными высказываниями подтягиваются закончил я и опрокинул тёплую рюмку слушай а ты до этого своего обнуления не профессором был да куда мне я же молодой ещё ветеринаром был написано так в больничной карточке и что вообще ничего не помнишь С прищуром спросил обладатель комичной ряхи с трясущимися щеками. Полный ноль. Ноль. Чисто базы свою восстановил и всё. Размахивал я руками, максимально подтверждая сказанное жестами. Я слышал, что память может вернуться, задумчиво и с грустью сказал мой новый друг. Да, врачи то же самое говорили. Говорят, надо съездить на места, где раньше жил, мол это может стимулировать мозг и частично вернуть воспоминания. Так и что? Почему не съездишь? Уставился на меня полковник, практически уже вышедший на пенсию. Хорошо, мы с ним сцепились, удачно. Нашлись родственные души. И поговорить, и поспорить, и время убить. Серьёзно? Алло, полковник, что там по причине наследственной связи? Кто тут оперативник? Я ноль обнулённый. Вкалывать как проклятому 20 лет надо, и тогда, может быть, мне удастся вылезти из кабалы и накопить достаточно очков соцрейта. чтоб мне разрешили переместиться на другой остров. Я жил на Винстере. Туда съездить я могу либо по работе, либо за свой счёт. Билет туда-обратно 10 кредитов, которые мы меня взяться не откуда. И придётся расплачиваться сотс-рейтом. Слукавил я. Да ну. А я думал бесплатно, удивился полковник. Бесплатно от сотни рейта. А у меня кредит непогашенный на 10 с лишним тысяч. Вот такая вот цена моего здоровья. Да, братишка, не повезло тебе. Слушай, а хочешь вообще туда попасть? В воспоминания потормашить? Спрашиваешь. Конечно, хочу. Так, поехали. Прямо сейчас сядем в служебную тачку и поедем. Ты мне заявку только оставь профильную. И так вот, вот так. Вспомнила преступление, совершённом недавно. Точный адрес не помню, смогу на месте указать. Скажем, кражу какой-нибудь забытой на остановке женской сумки. Стоп. Я указал пальцем вверх в сторону камер и поводил рукой по кругу. Такие вещи страшные обсуждаем. Нас же слышат. Не слышат. Я как бы тылку достал связь с искусственным интеллектом и камерой, кроме экстренной личной отрубил. Я же не дурак, рейтинг на ровном месте терять, алкоголь на работе распивать. А как же? Полномочий у меня более, чем хватает. Так что едем. Я, как настоящий полицейский, чувствую острую социальную необходимость помочь гражданину. Поехали. Только меня насчет стычки со социалами опросить должны были. Сержант какой-то. Я, собственно, чего к вам и шел. Пропал он. Да там вызов какой-то странный. Суицидник. Забей. Приедем, для проформы проведем опрос по-быстрому. Так что? Тачку вызываем? Сержанту приказ задержаться до нашего возвращения. Оставляю? Да. Эх, хороший ты мужик, Оливер Твист. Уважаю. Поехали. Главное до 7 вернуться. Мне на лекции обязательной по противодействию социальным желаниям надо явиться. Иначе рискую подставить свою жопу под урезание рейтинга. Да базара ноль. Погнали. Полковник начал махать руками и наконец попал по кнопке интерфейса. Леночка, организуй нам машину немедленно. И стандартное сопровождение. Да, это вопрос жизни и смерти. Я жду... Огонь! Спасибо вам, мистер Оливер. Век не забуду. Так, получается, ты города-то никогда не видел?» С непонятной улыбкой и с красной от выпитого ряха спросил полкан. «Получается, не видел?» Грустно покачал я головой. «На пенсии мечтал турфирму открыть. Будешь первым клиентом у меня?» «Ха! Договорились. С радостью стану вашим самым верным клиентом». Мы выдвинулись наружу, прихватив с собой недопитую бутыль и нехитрую закуску. Мигалки, вой сирен. «Давай, пули изгоняй мне!» Из остановившейся машины вылетел водитель с погонами лейтенанта и побежал в супермаркет за добавкой. Полковник нашел родственную душу. Полковник разбушевался. Полковник объявил официальную дружбу. «Полковник» Картеж из трёх машин под двойной сирен следовал в Винстер в район 14 к предыдущему месту проживания ветеринара. Оливер, я сейчас вернусь. Спасибо за карту района. Тут недалеко, я быстренько смотаюсь туда и назад. Хорошо, Омега, хорошо. Я шёл по красивым, аккуратным и чистым районам. Здесь было полно молодёжи и детворы. Имелись в изобилии спортивные площадки и игровые зоны для детей всех возрастов. Моя дорога затянулась. За пару минут я не справился. Дошёл до старого адреса проживания, зашёл в лебезно открытую каким-то ребёнком дверь подъезда. Двор, как и дверь, и сам подъезд так не похожи на мой муравейник с модулем. Поднялся на этаж. Сердце стучало чаще, но всё вокруг было мне чуждым, чужим, неизвестным. Я не только не узнавал эти места, многочисленные детвора и молодые родители тоже не проявляли признаков узнавания. А ведь с тех пор, как я отсюда переехал, прошло всего ничего. Не больше стандартного отпуска. А вот друг с другом они здоровались, весело общались, обращались по именам. Соседская идиллия. И я был здесь чужим и народным объектом. В недоумении вернулся к машине, где наш запыхавшийся водитель приседал возле открытой пассажирской двери. А, вернулся. И что там помогло? Можно и так сказать. Оливер, дружище, а можем мы заехать ещё по одному адресу? Времени у нас хоть до центрального острова доехать и обратно. Если бы нас туда ещё пускали, чёрт бы понторезы. Я сел в тачку, за руль плюхнулся водитель в потемневшей от пота форме. Выяснять, что тут произошло, мне было неинтересно. Мало ли какая каша у моего друга в голове после выпитого. Куда едем? Ко мне на работу. На предыдущую работу. И давайте без сирен. Тут много детей, могут спать в это время. Вот, видишь, какой хороший человек. А ты на него гадости говорил. Учись, дурень. Настоящий мужик, ещё и с большим сердцем. Вот ещё от тебя, дуболомине косорукая. Ударил ногой по сиденью водителя полковник. На искусственной коже остался след от ботинка, который вытирать придётся именно дуболомине косорукой. Полковник назвал адрес, раскопанный в моём личном досье. Почему у меня не должно быть к нему доступа? По идее. Хотя я его давно уже скачал и изучил и ничего странного не обнаружил. В ветклинике я подошёл к ресепшену, ожидая увидеть любую реакцию, кроме неузнавания. Я надеялся на страх, радость, удивление. Мы приветствуем вас в нашей клинике хвостатое чудо. Чем я могу вам помочь? Какой вопрос привёл вас к нам? Молодая кудрявая блондинка с яркими голубыми глазами и родинкой над верхней губой. Задала мне вопрос ржавым ножом по сердцу. Так приветливо и так ужасающе. Мне это я замялся, пришлось прикрыть глаза и сосредоточиться, восстанавливаю контроль над чувствами. Прошу прощения. Вы не узнаёте меня? Нет, мистер Соколов? Ого, прямо как у нашего врача. Вы его тёзка? Удивительное совпадение. А я могу с ним увидеться? С Надеждой уточнил, я понимаю, что начинает накрывать. К сожалению, наш молодой талант Уоллес уволился примерно 2 недели назад. А куда он отправился? Я схватился за лицо. Вообще. Глаза воспалились и нос окончательно заложило. Аллергия на что? На животных? А я точно ветеринар. Руководство он говорил, что ему необходимо вернуться на историческую родину. Мол какие-то проблемы с наследством в России. Понятно. Ни хрена непонятно. Я обратил внимание на электронный стенд с улыбающимися клиентами и врачами клиники. Господин Александр Соколов всё ещё висел, но был полностью затемнён, будто его фотографии удалили. Я могу ещё чем-то вам помочь? Спасибо, красавица. Пожалуй, нет. Всего хорошего вам, Ольга. Ольга Сартакова. Социальный рейтинг 242. Я вышел и направился к машине. Настроение было отвратное, пить не хотелось, а вот протрезветь и обмозговать очень даже. Еще и дел сегодня не в проворот, и в бар заскочите на занятия. С Джулией опять же хотелось бы погулять, а для этого надо хоть какими-то средствами располагать. А это значит, что мне срочно необходимо заняться продажей через сеть ништяков из моей прошлой жизни. Но моей ли? Сильно сомневаюсь. Еще и практически двое суток бодрства не дает о себе знать. Мысли путаются, а мозг тормозит с очевидными вещами. Вот куда я сейчас шел? Ах да, автомобиль полиции. Новый друг. Еще и опрос закончить нужно сегодня. Черт, как же я устал! Ресепшионистка проводила взглядом мужчину, что своим появлением заставил сердце биться куда как чаще и вышла в туалет. Там она тут же связалась по номеру, что был способен в два счета перевернуть ее жизнь с ног на голову. «Здравствуйте, мистер. Да, я помню. Без имен и фамилий. Он был здесь. Две минуты назад ушел. Видеозапись разговора отправляю. Спасибо вам, мистер. Я всегда буду помнить вашу доброту». Часто-часто, словно рыболепно кланяясь императору, закивала она. «Ваш кредитный рейтинг обновлен. Получено кредитное вознаграждение». Ипотечный кредит полностью закрыт. Состояние кредитного счета увеличено на 5 тысяч единиц.